пятая том 45 страница 351 продолжение письма о законодательном характере решений госплана 28 12 22 года я замечал у некоторых из наших товарищей способных влиять на направление государственных дел решающим образом при увеличении администраторской стороны, которая, конечно, необходима в своём месте и в своём времени, но которую не надо смешивать со стороной научной, с охватыванием широкой действительности, с способностью привлекать людей и так далее. Во всяком государственном учреждении, особенно в госплане, необходимо соединение этих двух качеств. И когда товарищ Крыжежановский сказал мне, что он привлёк в Госплан Упэтакова и договорился с ним о работе, я даваю своё согласие на это. С одной стороны, держал про себя известные сомнения, с другой иногда надеялся, что мы здесь получим сочетание обоих типов государственных деятелей. Исполнилась ли эта надежда, это надо теперь выждать и посмотреть на опыте несколько дольше. Но, в принципе, я думаю, не может подлежать сомнению, что такое соединение характеров и типов, людей, качеств, безусловно, необходимо для правильного функционирования государственных учреждений. Я думаю, что здесь одинаково вредно преувеличение администраторства, как и всякое преувеличение вообще. Руководитель государственного учреждения должен обладать в высшей степени способностью привлекать к себе людей, и в достаточной степени солидными научными и техническими знаниями для проверки их работы. Это как основное, без него работа не может быть правильной. С другой стороны, очень важно, чтобы он умел администрировать и имел достойного помощника или помощников в этом деле. Соединение этих двух качеств в одном лице вряд ли будет встречаться, и вряд ли будет необходимо. Ленин. Записано Фотиевой, 28-12-22 года.